ГЛАВА четвертая. ГРЁБАНЫЕ КРОВОСОСЫ Я устало плюхнулся на диван в гостиной. И ещё более грёбаная бюрократия. Пока писал рапорт и отчёты, устал сильнее, чем когда бился с големом. «Терпи, казак, атаманом станешь!» – пошутил Воронин. «Господа, был безумно рад с вами сражаться, но долг требует оставить вас в одиночестве. Судьба Родины в опасности». «Так и скажи, что ведешь в ушу на свидание». Я лениво потянулся, а то пафоса нагнал. Прям спаситель человечества. «Хм, это практически одно и то же», — гордо заявил Петрович. «Можно сказать, кладу жизнь за отечество». «Хозяйство ты кладешь? Мы с Воронином заржали. «Вот услышит тебя лауши и оторвет его напрочь. Ладно, вали давай, герой-любовник». «Вы тоже отдыхайте». петрович не смог удержать в узде свой комплекс на сетке появившийся у него как только он пошел ко мне служить если твоя светлость не забыла тебе завтра на учебу блин уроки я застонал вообще из головы вылетело. надо же доклад сделать по этим как их блин забыл вот и я про это воронин сделал гадость и настроение у него поднялось так что нефиг сидеть «Арбайтон, негры, солнце еще высоко!» «Причем тут солнце?» Недоуменно уставился на него Фридрих. «Работать надо тогда, когда положено. Если света недостаточно, нужно сказать руководителю. Это есть правильно. Объясни этому любителю орднунга, что такое русские народные идиомы». Напоследок попросил Петрович, направляясь к выходу. «Все, я ушел. Связь по обычному каналу». «Не забивай голову», — отмахнулся от вопросительного взгляда Фридриха. «Иди спать. Я посижу пару минут и тоже пойду». В большом доме без моих девочек было пусто и грустно. Я уже привык к большой компании и к тому, что рядом всегда кто-нибудь есть. Ну и к тому, что обо мне кто-то заботится тоже. Чего греха таить. А сейчас вот остался один, и накатила меланхолия». Наверное, оттого я и не успел сразу среагировать на звуки шагов, раздавшиеся позади, и пришел в себя лишь когда на плечи легли тонкие девичьи пальцы, принявшиеся массировать затекшие мышцы. «Да, вот так». Я млел от умелых движений. «Левее чуть-чуть». «Так, стоп. А ты вообще кто?» Ухватив за ладонь, я дернул незнакомку, перебрасывая через себя, и мне на колени приземлилась упругая попка темной эльфийки. Силаим ничуть не испугалась и не обиделась, а наоборот. Тут же попыталась меня обнять, на что я отреагировал немного резко, просто скинув девушку на пол. Та шлепнулась списком, бросив на меня обиженный взгляд, но тут же, как ни в чем не бывало, поднялась и уселась напротив, видимо, понимая, что с дивана я ее тоже скину. «Не думала, что ты такой булка». Силаим элегантно закинула ногу на ногу. «Сестренке не повезло с мужем». Это не тебе решать, грубовато отрезал я и указал взглядом на качающуюся туфлю девушки. Зато ты, как я погляжу, уже осваиваешь новые методы и соблазнения мужчин. О, да. Темная, томно улыбнулась. Земля это нечто. Свободные отношения и никакой тебе пошлой патриархальщины, этих замшелых ханжей, нудящих и нудящих о чести, верности и достоинстве. Потрясающе. «Да, тебе здесь раздолье». Я оценил наряд Силаим из последней коллекции известного модельного дома Франции, который видел в журнале у девчонок. «Только учти, что ты сейчас под попечительством моего рода, и если что, я лично отверну тебе голову. Уж поверь, сил у меня хватит. Будь ты трижды богиня». О -о -о -о. Эльфийка расплылась в улыбке, лукавой и обольстительной одновременно. «В этом смысле я не сомневаюсь». Мужчина, способный удовлетворять одновременно семь или сколько там у тебя жен. Неважно. Но такой мужчина способен на все. И хорошо бы тебе это запомнить. Я не собирался играть в дипломатию. Я понимаю, чего ты хочешь. Но обижать Иви не буду, даже ради твоих длинных ног. Кстати, у нее они лучше, а у Инны грудь больше. Я вообще не вижу, чем именно ты можешь меня заинтересовать. «Да?» Силаим удивленно подняла бровь, одновременно поворачиваясь так, чтобы продемонстрировать свой профиль. «Уверен? Ты не можешь знать наверняка, пока не убедишься». «Более чем уверен». Я с усмешкой откинулся на спинку дивана. «Если у тебя не поперек, значит, ты такая же, как и все. Только стерва. В женщине должна быть доля безуминки, не спорю, но у меня для этого есть сёстры Касимовы. А вот чего я не терплю, так это предательство». Ты уже один раз предала сестру, но со мной это не пройдет. Тогда я искренне рада, заявила Аду. С виду, темная ни капли не обиделась за отповедь. А наоборот, даже воодушевилась. Я знаю, ты не веришь, но мне действительно жаль, что я тогда так поступила. Во мне просто заговорила ревность. У нас с женщин такое бывает. И в этот момент мы готовы на любые безумства, о чем потом очень жалеем. Тогда ты должна говорить не со мной, а с Иви. Я скептически скривился. А пока все выглядит так, будто ты решила повторить свою подлость. Но выбрала не того человека и не то время. Особенно со временем ошиблась. Если ты думаешь, что после смерти моей девушки и покушения на семью я буду в настроении флиртовать, то ты гораздо глупее, чем я ожидал. «А что, если я пришла предложить помощь?» Отповедь не смутила темную. «Эти ваши вампиры?» «Существа ночи, а это моя стихия». «И за это я должен с тобой переспать?» Я насмешливо улыбнулся. «Или объявить любимой женой?» «Я смотрела этот фильм», — кивнула девушка, «но ничего не поняла. Мне пытались объяснить, но слишком разные культуры, так что нет, ничего из этого ты не должен. Я готова помочь просто так, ну, почти. Я лишь прошу, чтобы ты помог мне остаться». не твоей любовницей, а вообще в этом мире, и готова стать полезной». «И для чего тебе это?» «Я внимательно смотрел в глаза тёмной, пытаясь определить, врет она или нет». «Для чего вообще ты сюда приперлась? «Нет, Иви говорила, что, мол, у вас там плохо с сансарой, или что там за энергию вы используете». «Но извини, не верю. С открытием постоянных порталов начался приток». Это и сама Эвелада подчеркивала. «Вон, ты даже переродиться смогла. Так зачем ты здесь?» «Я уже говорила», – та плечами. «Мне просто скучно. На Эллуряне жизнь слишком правильная, скажем так. Каждый шаг описан традициями, каждый вздох ранжирован. Даже то, что я богиня, не избавляет от всех этих правил и законов. Наоборот, стоит нарушить хоть один, начинается такой хаос, что хочется просто сбежать. Вот я это и сделала. Извини, но не верю. Я криво ухмыльнулся. Был у нас один мудрый мужик, правил крупнейшей империи своего времени. Так вот он сказал, лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме. А с уходом Иви ты становилась главной у эльфов. Думаю, что даже подданные моей жены обязаны были тебе поклоняться и слушаться. Разве не так? Поклоняться — да, а вот с подчинением... По мордашке Силаим промелькнула тень злости, но тут же пропала. И если бы я не следил внимательно за ней все это время, мог бы и пропустить вспышку. «Ты, видимо, плохо знаком с нашей иерархией. Для жрицы Велады я никто. Ну, может, немного преувеличиваю? Я еще плохо знаю ваш язык и могу ошибаться в нюансах. Но в целом так и есть. Они будут кланяться мне, улыбаться, но никогда не станут выполнять мои приказы. И большинство остальных тоже. Честно говоря, я никогда бы не поверил, что еще недавно ты вовсе не говорила по-русски. И я не кривил душой. Действительно, способность им к обучению была просто за гранью разумного. Но от богини я другого и не ожидал. А насчет жриц Иви, у тебя ведь и свои есть. Которых загнали на самые задворки мира? Зло скривилось тёмное, наконец, не скрывая своих истинных чувств. В болото и бесплодные пустыни? которые никому больше не нужны, и бросили там выживать. от чего от них осталась лишь жалкая горстка? Я уже не говорю, что там творится с мужчинами». Вот мы и дошли до главной проблемы. Я кивнул своим мыслям. «Как и сказала Иви, ты пришла прежде всего за мужчиной-сестры, то есть мной. Иначе при твоих способностях зачем бы ты была здесь? Устроиться ты могла бы где угодно и без помощи сестры. «Не думаю, что для тебя было бы сложно скрыть свою внешность и изучить наш мир самостоятельно». «А тебя не проведешь. обольстительно улыбнулась Силаим. «Но я отказалась от этой идеи. Ты можешь мне не верить, но тогда это был жест отчаяния. Или обмануть сестру, или остаться на всю жизнь одной. А у богов она очень длинная. Да-да, знаю, что ты скажешь». Но Иви в этом вопросе было проще. Она старшая богиня эльфов и гораздо сильнее меня. И тот же небесный император поднебесников поглядывал на нее как и его подчиненные Меня же у них ждала участь только красивой игрушки в гареме. Я виновата. Очень. И надеюсь лишь на то, что когда-нибудь Иви сумеет меня простить. Поэтому и хочу помочь совершенно безвозмездно. Лишь за право остаться тут, на земле. «Здесь я могу найти себе достойного мужчину, не покушаясь на собственность сестры». «Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой». Я не мог избавиться от подозрительности, хотя признавал, что ее слова имеют смысл. «Но моя жена и так уже позволила тебе остаться, так что тебе нет нужды пытаться подлизываться ко мне». «Но я действительно хочу помочь». От эмоций глаза темные вспыхнули, а грудь тяжело вздымалась. «Это мой долг». как подданный империи и рода. И так я хоть немного заглажу вину перед сестрой. Я понимаю, что этого мало, но надо с чего-то начинать». «Хм...» Мне не нравилась эта идея, но искренность им обезоруживала. Ну а кроме того, один умный человек сказал, мол, держи друзей близко, а врагов еще ближе. «Ну хорошо, допустим. Но чем именно ты можешь мне помочь?» «О, дорогой, ты будешь удивлен. Тёмное чувственно облизала губы. «Ночь — это мое время. Да, сейчас я слаба, но даже в таком состоянии от меня никто не скроется. Будь мы на Элуриане, я бы притащила твоего врага через пару минут. Но на земле мне нужно больше времени и свобода». «Другими словами, ты хочешь, чтобы тебя отпустили в город? Я, наконец, понял, что именно нужно Силаим. Одну, без сопровождения, так?» «Ну...» — замялась на секунду темная. «Другие будут меня только задерживать. Хотя от кого-нибудь, кто умеет управлять вашими самодвижущимися повозками, автомобилями, я бы не отказалась». «Не понимаю, чем это может мне помочь?» Я скривился, чувствуя, как голова начинает болеть. «Что даст твое шатание по Москве, кроме проблем?» «Ты будешь удивлен. снова улыбнулась Силаим. «Но позволь сделать тебе сюрприз». «Ты понимаешь, что сейчас шансы на то, что я соглашусь, резко упали?» Я потёр ноющий затылок. «Но почему?» — надула губы эльфийка. А я подумал, что надо бы заглянуть к тем, кто разрабатывает систему адаптации для жителей Эллуриана, и узнать, откуда у ещё недавно диковатой темной замашки земной Барби. «Я ведь тебе даже не нравлюсь, и ты не будешь переживать, если со мной что-то случится». «Но ты сестра Иви», — возразил я, ловя себя. «На том, что лукавлю». «Да, меня не тянуло к Силаим. Я небезосновательно считал ее сукой и стервой, но при этом чувствовал, что было бы жаль, если бы с ней что-то случилось. Это во-первых. А во-вторых, ты под защитой рода Ефимовых, и если что-то случится с тобой, значит, я слишком слаб, чтобы тебя защитить. Это скажется на моей репутации. Так что мне проще закрыть тебя в кампусе, чем потерять лицо». «Хорошо, хорошо. Я расскажу, что придумала». Тут же пошла на попятную темное. Мне рассказали, э, неважно кто, что у вас есть места, где собирается молодежь, клубы. У нас тоже когда-то было что-то подобное, давно, еще до того, как пришел пернатый змей, и мы вынуждены были бежать. Не в том же виде, что у вас, но, как я поняла, не слишком отличается. Молодежь встречается, поет, танцует и ищет себе партнера на ночь. Когда-то юные эльфы проводили так каждое полнолуние, и я была покровительницей этих сборищ. Если твои враги ищут жертвы, эти сходки — лучшее место для охоты, и я смогу их там найти». «Охота на охотника?» Я на секунду даже задумался. «Идея хорошая, но почему ты считаешь, что сможешь это сделать? Вампиры — это тебе, не эльфы. У них другая природа». «Но мысли те же», — обольстительно улыбнулась Силаим. Я, как никто, умею читать истинные желания смертных. Они могут прятать их как угодно, но я всегда отличу обычную похоть от жажды смерти. Для меня это как вонь трупа среди аромата цветов. Это... Я серьезно задумался. Может сработать. Но все равно отпустить тебя одну я не готов. У меня самого особо времени нет, а сои не представишь В открытую, как минимум. Да и вообще, слишком большая группа будет привлекать внимание. «Надо обмозговать этот момент, обсудить с Ворониным, Провести эксперимент, в конце концов. У нас есть баранчик или кто он там? Вот на нем можно потренироваться. Короче, я подумаю над твоим предложением. Если ты действительно хочешь помочь, отказываться грех. Усложнить кровососом жизнь — дело хорошее. Но все завтра. Сейчас я слишком устал и хочу спать. Хорошо?» «Конечно». Тут же покладисто согласилась Силаим. Но мне показалось, что в глубине темных глаз мелькнул дьявольский огонек. «Как скажешь. И если тебе одиноко в холодной постели...» «Прибью!» — рыкнул я, тяжело поднимаясь с дивана. «А шучу, шучу!» Тут же рассмеялась эльфийка, при этом наклонившись в кресле так, что грудь едва не выпала из декольте. «Но если что...» «Ты неисправима!» Я вздохнул и пошел наверх. В одном, темная права, постель моя была и правда холодной и одинокой, но и поддаваться на ее провокации я не собирался. Как бы силаим не разливалась с соловьём, подсознательно я чувствовал, что где-то скрыт подвох. Однако отказаться тоже не смог. Мы не могли ввести в городе режим чрезвычайной ситуации или там военное положение. Это плохо бы сказалось на имидже страны, да и могло бы спугнуть кровососов. Ловить их по всей империи тоже не слишком хотелось. Поэтому обошлись ограничениями, но те же клубы закрыть полностью не получилось. Усиленная охрана не всегда давала результат, и каждую ночь поступали новые сводки о пропавших без вести. Зачастую именно среди посетителей ночных заведений. Сумеем мы перекрыть этот поток жертв, нам стало бы гораздо проще, а кровососам наоборот, сложнее добывать кровь. Да и логово вполне могли бы засветить. Так что с этой стороны предложение Силаим было вполне дельным. Другой вопрос, насколько оно соответствует действительности. Я вздохнул и рухнул на кровать. От всех проблем пухла голова. А завтра ведь нужно было идти на учебу. Странное ощущение понимать, что, несмотря на войну с вампирами, походы в другой мир, сражения с големами и мутантами, тебе предстоит сидеть за партой и учиться вычислять логарифмы. Или что у нас там сейчас, по математике? А ведь и кроме нее еще куча уроков. И зачем мне все это? Я застонал и закрыл глаза. «К счастью, ночью меня никто не побеспокоил, хоть я и опасался насчет Силаим. Мне казалось, что она должна была рискнуть, но нет, темная так и не появилась в моей спальне, и я был рад, что ошибся. Нет, это не заставило меня начать ей полностью доверять или принять ее план, но галочку в положительную графу я поставил. Не будет косячить, глядишь, и мое отношение к ней изменится. Лет через десять». Собираться на учебу самому было весьма необычно. Не то, чтобы я был избалованным мажором, которого слуги моют, одевают, обувают и вытирают задницу, но за последнее время я привык, что девочки всегда рядом и готовы позаботиться. Хотя я бы предпочел, чтобы они просто были здесь. Я и не скрывал, что скучал по Зайке, с балмошным Касимовым, игривой Инне и остальным. Эй, по Юле. Я скрипнул зубами. Маркиз, сука, заслужил свое место в аду. И я его туда обязательно отправлю. справившись с приступом злости я закончил одеваться взял сумку и спустился вниз правда после пришлось идти назад менять медный галстук первого курса на бронзовый второго эти нюансы меня убивали честно говоря нет я понимал важность всех этих знаков символов и так далее они давали чувство принадлежности к элите служили опознавательными знаками и несли массу психологических эффектов как у военных с погонами и формой поэтому зачастую одаренные неважно войны или маги таскали перстни или брошки, отражающие их ранг. Но эти игрища как-то прошли мимо меня. Я-то в сознательном возрасте его, наоборот, скрывал. А сейчас вон, пойди, найди того, кто не знает меня в лицо. Насколько мне известно, мою физиономию уже включили в учебники курса младшей школы, где изучают базовые сведения о нашей империи и в том числе получают информацию о правящем роде. А я как-никак дважды зять императора, что не избавляло меня от необходимости носить все эти цацки. Учебный корпус, где располагался класс претарианцев, встретил привычным шумом. Оно и понятно, кроме нас здесь базировались гвардейцы, тоже не самые спокойные товарищи, всегда готовые доказать любому свою правоту на кулаках. К тому же нас не слишком любящие, так что стычки и потасовки здесь были привычным делом, более того, даже в какой-то мере поощряемым учителями. Тот же Грем. Всегда считал, что дать подзатыльник лучше и надежнее, чем битый час объяснять очередному недорослю, в чем он не прав. Я даже считал, что в его методе есть рациональное зерно. Слова не всегда действовали на горячих подростков. Пусть даже они и были элитой и аристократами. Зато их можно было надрессировать, как собак Павлова. Но сегодня никто из гвардейцев не пытался ко мне прицепиться и вызвать на дуэль. Они и раньше-то не слишком наседали. Но то и дело находился смельчак, решавший проверить свои силы. Теперь же меня провожали сочувствующими взглядами, а знакомые подходили пожать руку и выразить соболезнования. И каждый из них предлагал свою помощь в войне с кровососами. Это было приятно, не скрою. Однако никого из них я брать не собирался, несмотря на всю их решимость. Просто потому, что самый сильный из ребят оставался обычным подростком, и какими бы гениями они ни были, лишь единицы достигли ранга ауктора или ротмистра. А основная масса так и вовсе зависла на вторых-третьих рангах. Да, для нашего возраста и это было значительным достижением. Но для вампиров ребята все равно, что овцы против волка. А нести ответственность за чью-то жизнь я не хотел. Но был ей еще один момент. Это моя война, и я желал лично уничтожить каждого кровососа, до которого дотянусь. Пусть эгоистично, но только так я мог утолить свою жажду крови. А она у меня была неутолимой. Куда там любым носферату и стриксом? Однако сейчас меня ждали уроки. «Привет, народ!» Я толкнул дверь класса, заходя в помещение. «Скучали?» «Опа! Варлок!» Первым на мое появление среагировал тёзка. «А я думал, тебя опять до конца года не будет. Пойдёшь кровососов гонять?» Ха! «Ай! За что?» «За то, что тупой!» отрезала Ереман, потирая отбитую о затылок бага руку. «Привет, Кузьма!» «Прими наше соболезнование. Юля была хорошим человеком». «Ага». Тут уже и до Потапова дошло, что он ляпнул, не подумав. «Да, соболезную, ты это...» «Как вообще?» «Спасибо, ребята». Я опереждал хор присоединившихся к словам Беллы Одноклассников. «Держусь». «Тяжело близких терять, но Бак правильно сказал. Может, церковь нас и учит прощать, но я предпочитаю мстить. Так что буду появляться набегами». «Если что, поможете подтянуть учебу? «Да, не вопрос». Меня хлопнул по плечу Лёха Вурган. «Ты ж знаешь, мы за своих горой. С тобой проситься не буду. Понимаю, что с нашим уровнем только помешаем». «Ага». Варя обняла его за талию, глядя на меня грустными глазами. «Мы готовы, ты же знаешь. Но не хотим быть обузой, а с учебой помочь. Это запросто. Хочешь, я тебе свои конспекты дам?» «Только у Беллы не бери, она пишет, как курица лапой». «Сама ты, курица, кошка дранная. возмутилась Ереман. Все, дуэль. Сегодня, после занятий». «Да, можно подумать», — ничуть не испугалась Мохова. «Надеру тебе задницу, как в прошлый раз». Я улыбнулся и сел на свое место. Обижаться на ребят не стоило, они действительно переживали и грустили о Юле, хоть и плохо ее знали. Однако буйная натура претерианцев не позволяла долго скучать. Я никогда не жалел, что перевелся в этот класс. Да, знание законов и юридических тонкостей мне как герцогу пригодилось бы гораздо больше, но для этого есть частные наставники, репетиторы и прочие советники. Колледж с его большой игрой все же был прежде всего не об образовании, а о социальном взаимодействии. И тут безбашенные приторики давали фору любым другим классам. «Надо же!» Сам дважды Ерцекс не зашел до наших скромных персон. За разговорами мы не услышали звонка, и появление Грэма Фишина стало для нас полной неожиданностью. Так, по местам. Три секунды, кто не спрятался, я не виноват. Здрасте. Я оскарился в лучших традициях ты, Дуба. А вы не ждали нас, а мы приперлись. Я заметил. Учитель, если его можно было так назвать, уселся на стол. Надо же. Успели. Ну точно. Солнце на западе встало. Ты как? Может устроить тебе пару десятков спаррингов? Он, гвардейцев давно никто не гонял. Они расслабились. За одной пар выпустишь. Да какой от них пар? Отмахнулся я. Да и повоевал вчера уже. Разнес гнездо кровососов. Пару неприятных сюрпризов нашли. Скорее всего, с сегодняшнего дня во всех колледжах будут усилены меры охраны. Ребята из спецкорпуса заменят осназом. Все так серьезно. Тут же отбросил маску, раздолбая Фишин. «Подробности можешь сообщить? Или гриф?» «Для служебного пользования пока повесили, но, думаю, хуже не будет. Я не хотел пугать ребят, но претерианцы были не теми, кто ссыться от своей тени. Короче, вампиры могут создавать суперупырей. Тоже звероподобные монстры, но гораздо сильнее и быстрее. По предварительным данным, они получаются из воинов до Есаула включительно». «Сами понимаете, что учебное заведение типа нашего — это кладезь ресурсов для кровососов. Отсюда и мера предосторожности». «А что еще нашли?» «Новости Грэму явно не понравились. Ты ж сказал пару сюрпризов». «Нечто, что назвали голем плоти». Я поморщился, вспомнив мерзкую тварь. «Слитые воедино люди, образующие такую гротескую гигантскую фигуру. Очень силен, но при этом крайне медлителен». Но опасность предоставляет гораздо большую, чем суперупырь. Во-первых, из-за чудовищной регенерации голем буквально переплавляет тела, латая дыры даже от антиматерии. А во-вторых, тем, что бьет по площади сильнейшим ментальным ударом. «Ретранслятор?» Тут же скомя «Думаешь?» «Да». Я моргнул, показывая, что понял, о чем не стал говорить Грэм. Отряду, который мне в поддержку дали для испытаний, выдали гаджеты нового типа для защиты от ментальных атак. Так вот, они держат, но с трудом, и лишь на расстоянии от 30 метров. Ближе уже сдают и выходят из строя. Зато, как сказали ученые, теперь у них масса данных, с которыми можно работать. Обещают новые прототипы довести до ума в течение пары недель максимум. «Понятно», — кивнул Фишин и окинул грозным взглядом остальных студентов. «Все слышали? Чтоб ночами не шастались, где попало. Ухи держите востро. Может, вы еще слабоваты для войны». но обязаны защищать себя сами. Все поняли? Объединяйтесь в группы, не ходите поодиночке. Берите задания на патрулирование и защиту. Но ни одна тварь не должна к нам пролезть. Так точно, так точно, так точно, так точно. Моя группа взревела, энтузиазм из ребят так и хлистал. Отлично. Довольно потер руками Грэм. А сейчас? В этот момент раздался стук в дверь, отвлекая учителя. Войдите. «Доброе утро. Под грохот отодвигаемых стульев в кабинет вошел ректор. Садитесь, господа и дамы. Знакомьтесь. Это новый студент нашей академии, прибывший по обмену из североамериканской либеракратии. Мэри Джейн Джеди, дочь президента Энтони Джеди. Прошу любить и жаловать. Надеюсь, вы поможете Мэри Джейну устроиться, все покажете и подскажете. Кузьма, особенно это тебя касается. Вы же знакомы. Я все понимаю, но жизнь не заканчивается. «Вот и возьми девушку под крыло. Тем более, что ты у нас известный дамский угодник». По кабинету покатилась волна смешков. Я же тихонько скрипнул зубами, однако попытался сохранить хладнокровную морду лица. Все-таки американская глупышка ни в чем не виновата. Да и мы действительно были знакомы. Я как-то ей жизнь спас, так что в какой-то мере теперь нес ответственность. Вот только, судя по лицу самой Мэри Джейн, она была не в восторге от предложения Серафима. Хорошо еще спорить не кинулось, но скорее из-за воспитания. На меня же девушка бросала такие взгляды, что странно, почему я до сих пор не загорелся. Или не провалился в глубины Тартера. Впрочем, плевать. Мне с ней детей не крестить. Помочь помогу, не захочет, с катертью по жопе. Еще я перед глупыми девками не выплясывал. Конечно. И все же я постарался быть вежливым. Добро пожаловать в пятый колледж, Мэри Джейн. «Давно не виделись». «Провались ты в преисподнюю», — буркнула поднос девица, но под внимательными взглядами студентов ей пришлось быть вежливой. «Добрый день. Я рада учиться вместе с вами. Надеюсь, мы подружимся». «Обязательно», — расплылся в улыбке Серафим. «Э, «Выбирай любое место, присаживайся. Сейчас у вас будет классный час, а я пойду. Кузьма, загляни потом ко мне». Я кивнул, показывая, что понял, и проследил за американкой, демонстративно выбравшей парту максимально далекую от меня. Если дурочка рассчитывала меня этим задеть, то старалась зря. Мне на нее было глубоко плевать. Зато очень интересно, для чего именно ее засунули к нам. Что из-за меня, тут даже к гадалке ходить не надо. Тем более, что ее папенька делал заявление о том, какие мы хорошие друзья. Только вот сама Мэри Джейн публично поливала меня грязью, обвиняя во всех смертных грехах. Инна даже коллекционировала ее выступления, показывая мне особо выдающиеся первы. Что же должно было случиться, чтобы ее отец, наверняка имеющий представление о мыслях своей дочери, засунул ее к нам? Впрочем, чего гадать, после уроков сам все узнаю. Серафим на это даже не намекала, а напрямую заявил своим приглашением. На занятиях и между ними Мэри Джейн меня старательно игнорировала, общаясь с девчонками. С парнями тоже, но держалась с ними подчеркнуто вежливо, стараясь не переходить на личности. Впрочем, для либерократов это было нормально. У них там за слишком долгий взгляд могут посадить, посчитав домогательством. Так что даже сложился особый кодекс поведения, где, чтобы пожать руку, нужно получить разрешение, и желательно, чтобы оно было зафиксировано свидетелями или снято на видео. А для секса так и вовсе каждый из партнеров обязан был заполнить анкету, расписаться и выслать ее своему адвокату. И если нам это казалось бредом, то там было жизненной необходимостью, так как в их юридической практике имелась возможность отозвать согласие на половой акт. И при этом он автоматически превращался в изнасилование. Так что после ряда прецедентов был изобретен вот такой идиотский, на мой взгляд, способ не сесть в тюрьму. Ребята об этом тоже знали, так что не наседали особо. В подготовку претарианцев входило много странных предметов. Казалось бы, мало применимых в обычной жизни, в том числе и международный этикет, причем по каждой стране отдельно и с обязательной отработкой в парах и группах. И необычный там, здрасте, пожалуйста, а с местной спецификой и без скидок на полый возраст. Вплоть до того, кого и как можно или нужно кадрить, и в каком алькове предаваться мимолетной страсти, так, чтобы не попасться и выполнить поставленную задачу. Ведь приторики — это, прежде всего, доверенные лица и ближники, и делают то, что им скажут, даже если это противоречит закону или морали. А что? Никто сюда за уши не тянул. Все пришли исключительно добровольно. Не нравится? Вон, переводись в гвардейцы. Вот, кто помешан на чести. Но и ничего деликатного им поручить нельзя. Как говорится, одна из вилин и та от удара сабли. Зато я мог быть спокоен за своих одногруппников. Никто из них не накосячил, не дал повода для международного скандала, и уроки закончились без происшествий. Американская принцесса отправилась к себе, а я, не откладывая дело в долгий ящик, пошел к Серафиму. Узнать, за что мне такое счастье. Там меня уже ждали и мгновенно проводили в кабинет, несмотря на довольно внушительную очередь ожидающих. Впрочем, возникать никто даже не пытался. все таки репутация колдуна «Аватара» делала свое дело. «Проходи, Кузьма, присаживайся». Встретил меня Андрей Иванович не за рабочим столом, а в привычном уже уголке отдыха. «Чай, кофе, может, что покрепче?» «И давно вы студентов спаиваете, уважаемый ректор». Я не смог промолчать, устраиваясь в удобном кресле. «А ты студент?» — наигранно удивился Серафим. Насколько мне известно, студенты учатся, они бегают по другим мирам в поисках приключений на задницу. Или воюют с древними вампирами. Не, в бульварных романах и не такое бывает, но мы ж с тобой реальные люди и должны поступать соответствующе. Разве нет? Согласен. Как бы ни старался, ректор, сейчас смутить меня было непросто. Но я не по своей воле лезу во все эти передряги, если уж на то пошло. Надо всю мою семью к ответу призывать, начиная с деда, а может и раньше. Кто знает, что там было. А отвечать мне. А, а, А сам ты белый и пушистый», — восхитился моей наглостью Андрей Иванович. «Ну да ладно. Вопрос о твоей успеваемости поднимем после. В том, что ты способен сдать сессию, я не сомневаюсь, но все же хотелось бы большего усердия. Я не лезу в твою войну. Понимаю, насколько для тебя это важно, и все же подумай над этим. Жизнь продолжается, как бы ты ни было». «Хорошо». Я скрипнул зубами, но сдержался. Я постараюсь. Вот и замечательно, кивнул Серафим. А заодно пригляди за Мэри Джейн. Она здесь не по твою душу, так что расслабься. Папаша просто нашел предлог сплавить ее из страны. В либеракратии начинается что-то очень неприятное. С момента теракта в парке Микки Мауса общество лихорадит. Голову подняли самые радикальные группы, причем разной направленности. Такое ощущение, что кто-то умело дирижирует волнениями, создавая управляемый хаос. Кто-то? «Кто?» Я вдруг вспомнил одну деталь теракта. «Те лысые клоны?» «Да», — не стал отрицать ректор. «Они то и дело оказываются в поле зрения, причем поддерживают самые разные организации, но всегда крайне радикальные. И нет, их реальную принадлежность нам установить не удалось. Но есть вероятность, что они придут за девочкой. Так что присмотри за ней. У тебя же к ним свои счеты. «Да уж». Я вспомнил покушение на Нину и едва удержал аспект в узде. «Счеты. Хорошо, Андрей Иванович. Сделаю. И надеюсь, они появятся».